Родня о том, как они под почетной охраной милиции тащили инвалидку, что Миша отбросил самоубийственный вариант раскаяния. Оставалось покорно ждать рокового звонка. Через несколько дней весь класс, кроме Сверельникова, уже пижонил в алых галстуках. Мальчишки восторженно вспоминали музей Калинина, где их принимали в пионеры. И особенно, конечно, маленький личный браунинг всесоюзного старосты, выставленный в витрине. Но самым обидным оказалось другое. Гестаповна велела Мише остаться после уроков, вынула из клиенчатой хозяйственной сумки — она всегда приходила на уроки сумкой — завернутый в газету новенький галстук и отдала. «Вот, пусть и тебя пока полежит. Назад не берут. Только носить не смей». По утрам он перед зеркалом тщательно повязывал галстук, стараясь, чтобы узел вышел квадратным и без морщин, а заостренные концы равнобедренно свешивались по сторонам. Потом шел по улице, распахнув пальто, дабы все видели его пионерскую принадлежность. И только если на встречу попадался кто-то из одноклассников, быстренько застегивался. Лишь около школы, за углом, он снимал галстук и прятал в портфель. Отца директор так и не вызвал. Примерно месяц через три, когда случай с инвалидкой почти забылся, в класс заглянул Константин Федорович. Он любил обходить школу во время занятий. Внезапно открывалась дверь, в проеме возникал директор в своем неизменном коричневом костюме и делал успокаивающий жест учителю, собравшемуся под для приветствия класс. Мол, ничего, продолжайте. Потом он внимательно оглядывал помещений и учеников, а перед тем, как удалиться, хмуро или добродушно кивал. Если хмуро, то учителя, страшно его боявшиеся, урок продолжать уже не могли, а давали какую-нибудь наскоро придуманную самостоятельную работу чтобы собраться с мыслями и вычислить, за что им будет устроен разнос на ближайшем спецсовете. Константин Федорович умер от инфаркта, когда Сверельников учился в седьмом классе. В школе делали ремонт, и пропала большая бочка половой краски. Директор, узнав про это, страшно кричал на лепетавшего что-то невразумительное из-за вхоза, тряс его за грудки, потом пил таблетки и был после второй перемены увезён скорой помощью. Поначалу гроб хотели выставить в актовом зале, чтобы вся школа могла проститься. Начали сколачивать помост и привезли лапник, отчего классы пропахли хвоей. Но вдруг примчался значкастый и объявил, что вид мертвого директора может нанести его сыну, а также другим детям непоправимую психическую травму. И дело ограничилось траурным митингом возле большой фотографии с черной ленточкой. С портрета лихо смотрел молодой командир с грудью полной орденов. Выступали не только учителя, значкастый, начальник из РАНО, но и однополчанин усопшего, служивший с ним в дивизионной разведке и рассказавший о необычайной храбрости и хладнокровии, которые проявлял Константин Федорович, отправляясь в тыл врага. Миша так и не сумел понять, как этот хладнокровный разведчик мог помереть из-за украденной краски. Значкастого, Сильно постаревшего, но бодрого, Сверельников увидел через много-много лет, совсем недавно, по телевизору. На лацкане у него снова был депутатский флажок, только другой формы. И он прочувствованно рассказывал 20-летнему Лохмачу-ведущему о том, как трудно, но мужественно и благородно жила наша научная интеллигенция под железной пятой коммунистической диспотии. А Лохмач кивал в ответ с таким пониманием, будто и сам только-только вылез из-под пресловутой пяты. Но это произошло много позже. А тогда живой и бодрый Константин Федорович заглянул во время урока в 3 Б, с удовольствием осмотрел красногалстучный коллектив, но, заметив Сверельникова, вдруг помрачнел, тяжко глянул на учительницу и резко вышел из класса. Гестаповна от огорчения села на стул, и до конца урока все самостоятельно учили басню про квартет. А после уроков Миша срочно вызвали на совет дружины, где старший пионер-вожатый Илья деловито спросил. «Галстук есть?» «Есть». Миша полез в портфель и вынул оттуда свою законную частицу красного знамени, пропитанного, очевидно, не только кровью борцов, но и слезами незаслуженно обиженных. Вожатый повязал ему галстук, пожал руку и призвал «Будь готов!» «Всегда готов!» Сглотнув подступивший к горлу комок, ответил мальчик и качественно отсалютовал. Вскоре Константин Федорович встретил пионеренного Мишу в коридоре. Остановил, поправил сбившийся на бок галстук и спросил, пристально глядя в глаза. Ты все понял? Все? А милицию? Тогда ты что ли вызвал? Я. Ишь ты, смышленый. В армии в разведку просись. Собственно, это очень важное для его жизни воспоминания прошмыгнуло в сознании Свирельникова, когда он в задумчивости разглядывал галстуки, выбирая похожий на тот, что повязал себе телевизионный уродец Казимир. Прошло уже немало времени, как Михаил Дмитриевич ушел от жены, а узлы были еще завязаны ею, многие залоснились. И директор Сантехуюта вдруг до звона в ушах изумился непостижимой хитросплетенности жизни. Первая любовь из Изгубина — отважно защищавшая его от гестаповны, после четвертого класса ушла в спецшколу, и больше они никогда не виделись. Через много лет, познакомившись с Тони, Сверельников на мгновенье решил, что перед ним повзрослевшая, похорошевшая изгубина. Он даже назвал ее Надей. Возможно, именно это сходство и стало необъяснимым поводом к любви и почти двадцатилетнему совместному бытию, от которого остались дочь и вот эти галстучные узлы. Да еще иногда накатывающие после пробуждения чувство неуловимой жизненной ошибочности, исчезающее обычно во время бритья. Как говаривал замполита Гариков, жизнь любит наоборот.